Глава 14. Связь между мирами или зачем людям нужны ритуалы? По мнению Конфуция, ритуал служил связывающим звеном между миром живых и миром ушедших, между настоящим и прошлым, а в широком смысле между прошлым, настоящим и будущим. Однажды, когда Конфуций занимал должность секретаря при правителе царства Лу, этот правитель получил от своего соседа, правителя царства Ци, в подарок певиц и танцовщиц. По такому радостному случаю при дворе в течение трех дней не совершался основной ритуал, обеспечивающий благополучие государства, совершение жертвоприношений в храме неба и земли. Из-за этого Конфуций Демонстративно покинул свое родное царство Лу и отправился в странствие, которое растянулось на много лет. Для мудреца, которым заслуженно считается Конфуций, такой поступок может показаться странным. но подумаешь, пропустили три дня. Небо же от этого на землю не рухнуло. Да, не рухнуло, но вполне могло рухнуть. Конфуций Искренне верил в то, что столь вызывающее нарушение ритуала, который устанавливает связь между небом и землей, может привести к смерти и гибели. Неоскорбленная гордость человека, который всегда поступает правильно, сорвала Конфуция с насиженного места. Его отправил в странствие страх, элементарный страх за свою жизнь и жизнь своих близких. Если прервалась связь между небом и землей, да еще и по такой недостойной причине, как развлечение с веселыми женщинами, то хорошего ждать не приходится. Впрочем, после отбытия Конфуция царство Лу просуществовало еще два с половиной столетия, это первое. И второе, по более распространенной версии, Конфуций покинул царство Лу и отправился в странствие по Китаю вместе со своими учениками не из-за нарушения ритуала, а потому что правитель царства не прислушивался к его мудрым советам. Тема этой главы – ритуал и все, что с ним связано. Антропологи понимают ритуал как модель поведения, которая выполняет коммуникативную функцию и в процессе ее осуществления – испытывает изменения, повышающие ее коммуникативную ценность. Такое определение ритуала дал немецкий психолог Ирениус Эйбл Эйбесфельд, основатель этологии человека, науки, которая изучает наше поведение. Модель поведения, которая выполняет коммуникативную функцию, которая в процессе ее осуществления становится более эффективной. Повторение сказанного, да еще и с восклицательными знаками, не случайно. Дело в том, что ритуал в научном и бытовом понимании – это два совершенно разных ритуала. Если антропологи называют ритуалом модель поведения, которая помогает людям общаться, то в обиходе под этим словом подразумевается некая стандартная последовательность церемониальных действий, Формальная процедура, которую выполняют, потому что так принято. Участники ритуала в бытовом понимании могут вообще не осознавать его смысла, и чаще всего именно так и происходит. Когда мы говорим «это просто ритуал», то имеем в виду следующее – эти бессмысленные действия приходится совершать лишь потому, что их принято совершать. Можно вложить и несколько иной смысл. Я не хочу этого делать, но меня принуждают к этому общепринятые правила, социальные или, скажем, семейные. Никакой пользы в совершении ритуала мы не видим и никакой ценности. Речь идет о настоящих ценностях, а ненадуманных и навязанных ритуалы для нас не имеют. Да и не могут иметь, ведь в процессе ритуала мы поступаем не так, как нам хочется, а по каким-то правилам, которые нам могут быть совсем не по душе. Например, при встрече воспитанным людям положено совершать ритуал поздороваться, спросить о делах, ответить, что все хорошо или хотя бы нормально, попрощаться и разойтись. Так диктуют правила приличия. Даже если человек вам неприятен, приходится совершать ритуал, потому что иначе вас сочтут невежей. Только пребывание в открытой конфронтации избавляет от соблюдения этого ритуала. Другое, возможно, в ответ на вопрос о делах вам захочется излить душу, рассказать о своих проблемах, но так поступать можно лишь в общении с близкими вам людьми. Простое знакомство к излишней откровенности не располагает. Откровенность будет выглядеть как навязчивость. Облегчает ли вам жизнь такой ритуал? Нисколько, если говорить честно. Напротив, усложняет. Если человек вам не интересен, то можно просто поприветствовать его на ходу кивком или взмахом руки. Зачем останавливаться, принужденно улыбаться и тратить минуту-другую на обоюдно ненужное общение. Но на самом деле ритуал приветствия не является ритуалом в полном смысле этого слова. Это скорее игра, игра в приличие. Для того, чтобы считаться воспитанным человеком, что однозначно полезно, поскольку улучшает вашу репутацию, вам нужно соблюдать установленные правила игры, Вы добровольно стали участвовать в этой игре и сознательно выполняете ее правила, несмотря на то, что они могут противоречить вашим желаниям. Ради участия в игре вы полностью или частично отказываетесь от собственной индивидуальности. Это оправдано, если игра того стоит. Вообще-то наши древние предки при встречах делали нечто похожее, Только у них это была не игра, а полноценный ритуал, способствующий выживанию участвовавших в нем индивидов и всего рода человеческого в целом. Человек, если кто еще не в курсе, существо агрессивное. Агрессивность, с одной стороны, является полезным защитным признаком, но, с другой стороны, ее можно расценивать как вредный признак мешающей взаимодействию с другими людьми и объединению в группы. Один в поле не воин, будь он хоть трижды богатырь, человек стал властелином мира благодаря своей способности к объединению. Вспомните павианов, которым агрессивность, возможно, помешала стать разумными существами. Язык у наших далеких предков был не таким развитым, как у нас с вами. Это раз. Соседние племена могли разговаривать на разных языках. Это два. Люди в то время в целом были более агрессивными, чем наши с вами цивилизованные современники. Это три. Культура еще не развелась настолько, чтобы создавать приличия. Это четыре. Но люди уже понимали, что вместе им Будет проще, и ценили преимущество группового образа жизни, это пять. Какая группа будет устойчивой и будет иметь тенденцию к росту? Та, члены которой не проявляют агрессии по отношению друг к другу и в которой существуют какие-то дополнительные духовные скрепы. Успокоить разбушевавшегося члена общины можно по-разному, вплоть до удара камнем по буйной головушке, но люди – существа разумные, склонные к оптимизации своих действий, поэтому они выработали ритуал дружелюбия, который впоследствии превратился в ритуал приветствия. Для того, чтобы показать отсутствие агрессивных намерений и попросить собрата угомониться, надо было издать какие-то миролюбивые звуки, и подать какой-то визуальный сигнал. Например, продемонстрировать раскрытые ладони. Повсюду и везде было удобнее драться на кулаках, поэтому практически у всех племен раскрытая ладонь символизировала мирные намерения. В наше время существует такой распространенный успокаивающий жест, как выставление перед собой раскрытых ладоней с немного растопыренными пальцами. Это не что иное, как отголосок древнего ритуала. Сигнал «Угомонись, я не хочу с тобой драться». Такой ценный сигнал, то есть ритуал в научном понимании этого слова, просто не мог не трансформироваться в ритуал приветствия, при помощи которого члены общины программировали друг друга на снижение агрессивности, по отношению к своим соплеменникам. Ритуалы снижали агрессивность и способствовали налаживанию контактов между людьми. Для того, чтобы подчеркнуть выгоды группового образа жизни, для того, чтобы замотивировать людей к сохранению единства и в то же время обособиться от других групп, в каждой общине создавались ритуалы, в которых участвовали все ее члены например, какой-то стандартный ритуальный танец с заранее установленными движениями. Участие в таком ритуале не только сплачивало людей, но и снижало их взаимную агрессивность. «Мы свои, нам делить друг с другом нечего», — говорил ритуал. Однако членам группы всегда есть что делить, право на лидерство. Изначально претенденты на престол Бились насмерть, но впоследствии поединки приняли, если можно так выразиться, спортивный характер. Тот, кто продемонстрировал свое превосходство, становился лидером, но оппонент при этом оставался в живых. Различные ритуальные игры, по сути, аналогичные современным спортивным, тоже снижали агрессивность – давая возможность выплеснуть ее в безопасном, безвредном для общины виде. Некоторые исследователи считают, что наличие разнообразных игровых ритуалов или, если хотите, ритуализованных игр уменьшает не только внутреннюю, но и внешнюю агрессивность общины. Миролюбивые племена имеют много игровых ритуалов, А воинственным племенам такие забавы не нужны. Многообразие человеческих культур позволяет найти примеры, подкрепляющие эту версию. Так, например, у воинственных и часто воюющих между собой индейцев племенной группы Яна Мама, живущих в джунглях на севере Бразилии и юге Венесуэлы, никаких игровых ритуалов нет а у миролюбивого племени хаммер, живущего на юге Эфиопии и занимающегося пчеловодством да скотоводством, игровых ритуалов много. Более того, в этом племени существует крайне жестокий обряд возрастной инициации женщин. Их бьют прутьями подростки, которые проходят посвящение в мужчины. Бьют сильно, до крови и по многу раз. Помимо девушек, проходящих инициацию, экзекуцией по собственному желанию, подвергаются женщины более старшего возраста. Хаммер верит в то, что жестокая порка прутьями приносит счастье. Но то ритуал, а в повседневной жизни мужчины и женщины племени Хаммер являются просто эталоном миролюбия, но разве что могут с пьяну устроить небольшую потасовку. Однако далеко не все ученые согласны с тем, что между наличием игровых ритуалов и воинственностью есть какая-то связь. И эту концепцию тоже можно подкрепить примерами, благо в мировой культурной копилке можно найти буквально все, что нужно. Так, например, у народа дотога, живущего в Танзании, игровых ритуалов нет. А между тем, дотога не просто миролюбивы, а миролюбивы до абсурда. Они не только не проявляют агрессии по отношению к другим племенам, но и не отвечают насилием на насилие, когда на них нападают соседи. Дотога исповедуют принципы непротивления злу насилием. А убийство человека любого человека при любых обстоятельствах считается у них тяжчайшим преступлением, за которое положена высшая мера наказания изгнание из племени, смертной казни, как вы понимаете, у дотога не может быть. Опять же, привычки народа могут меняться, а ритуалы при этом остаются прежними. Если на каком-то историческом этапе ритуалы утрачивают свое истинное предназначение, то они сохраняются как память о предках, как традиция племени, как ее культурный мем. Можно предположить, что когда-то давным-давно то же племя Хаммер было до воинственным, а игровые ритуалы служили не для выпуска пара, а для ритуального моделирования победы над врагом, для мотивации воинов и укрепления их духа. Ритуал – замечательное мотивирующее средство и что-то вроде лекарства против страха, страха человека перед непонятными и необъяснимыми явлениями окружающего мира. Ритуалы, призванные усмирять непонятное природное зло, появились раньше верой в богов или духов. Изначально – оберегающие или исцеляющие ритуалы, представляли собой примитивное моделирование желательного разрешения проблемы. Если человек тяжело болен, то другие должны исполнить вокруг него какой-то энергичный жизнерадостный танец, словно бы говорящий «Эй, хватит болеть, давай танцевать с нами!» предстоящую охоту на крупного зверя, Лучше обыграть в ритуале, тогда она наверняка завершится удачно. И зверь будет убит, и все охотники останутся живы-здоровы. Если в реке начала пребывать вода, то нужно указать ей обратную дорогу при помощи ритуала, или же наоборот, привлечь к себе воду во время засухи. Пережив катаклизм вроде извержения вулкана или землетрясения, Люди придумывали успокаивающие ритуалы, которые должны были защитить их от таких напастей. Успокаивающие ритуалы позволяли первобытным людям избежать расстройств личности, вызванных перманентной сильной тревогой. Чтобы не сойти с ума от мыслей о повторном извержении вулкана, лучше создать ритуал, якобы предотвращающий его. Любой военный ритуал, а также многие гражданские ритуалы, помогают поддерживать дисциплину внутри общины. Участием в ритуале поклонения вождю члены племени подтверждают свою лояльность. Ритуал вручения оружия молодому воину обозначает не только его взросление, но и указывает на его место в иерархии, и необходимость повиноваться старшим, от которых он свое оружие получил, ну и так далее. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему маленькие дети, имеющие только положительный опыт общения со взрослыми, тем не менее пугаются незнакомых людей? Вот нет у ребенка причины думать, что дядя или тетя могут причинить ему зло, а он тем не менее при их виде сразу же прячется за мать. Дело в том, что настороженность по отношению к незнакомым людям записана в наших генах. Излишне доверчивые обычно погибали в детском возрасте, не успев оставить потомство, то есть не успев распространить свою доверчивость в популяции. С биологической точки зрения – лучшим исходом встречи с незнакомцем будет его убийство или бегство. Но по мере того, как инстинкты корректировались культурными установками, у людей могло возникать желание пообщаться с незнакомцем или же хотя бы разойтись с ним мирно, поприветствовать его словно члена своего племени дружелюбным выражением лица и дружелюбными словами продемонстрировать ему раскрытые ладони. Объединение общин в племена и народы началось с того, что однажды двое незнакомцев решили мирно пообщаться друг с другом, вместо того, чтобы устроить поединок. Собственно говоря, от этого правильного поступка произошла наша цивилизация, и мы с вами такие разумные приразумные, что аж дух захватывает. Всего, чего добилось человечество, оно добилось сообща, а не группами, насчитывающими 2-3 десятка индивидов. Так что ритуал приветствия можно считать самым важным в истории человечества, кроме шуток. Коль уж речь у нас зашла о маленьких детях, то давайте возьмем другой пример из их жизни. После знакомства двое малышей начнут играть вместе и при этом, скорее всего, обменяются своими игрушками. А если не обменяются, то хотя бы продемонстрируют их друг другу. Такое поведение тоже записано в генах, обусловлено инстинктами. У наших предков эти инстинкты воплотились в ритуал обмена подарками который подкреплял ритуал приветствия. Для того, чтобы продемонстрировать собеседнику свою открытость и отсутствие недобрых намерений, человек мог показать ему или даже дать подержать свое оружие, а взамен получить для ознакомления чужое. Если при себе имелось что-то съестное, то можно было устроить совместную трапезу или просто взаимно угоститься. Такое поведение способствовало установлению связей и налаживанию хороших отношений. Рассказ о том, какого хорошего человека из соседнего племени я сегодня встретил, мог навести членов племени на мысль об объединении с соседями, а с этого-то и началась вся настоящая история человечества. Дети, которые еще не умеют говорить, устанавливают между собой контакт при помощи простых ритуалов. И надо сказать, что это у них замечательно получается. Исходя из этого, можно предположить, что на доязыковом этапе групповой жизни ритуалы играли ведущую роль в общении. Такое предположение подкрепляется наличием ряда ритуалов у наших братьев-шимпанзе. Например, подчиненные самцы приветствуют вожака стаи серией быстрых поклонов, которые сопровождаются звуками, похожими на уханье или хрюканье с придыханием. При этом надо находиться в такой позе, чтобы смотреть на вожака снизу вверх. Ритуал может сопровождаться вручением какого-то съедобного дара, который вожак принимает с поистине царственным видом. Отказ от совершения такого обряда воспринимается вожаком как покушение на его лидерство. Взбунтовавшийся самец получает нахлобучку, после которой выражает покорность вожаку должным образом. А если нахлобучку получает вожак, то он перестает быть вожаком. Ритуал этот универсален, Он наблюдается во всех группах, образованных представителями вида шимпанзе обыкновенной. Самки выражают вожаку свое почтение иначе, подставляют свой зац для осмотра и обнюхивания. Тем самым они словно говорят «Я твоя, можешь взять меня». Осмотр гениталий самки самцом – необходимое прелюдие к совокуплению у шимпанзе. Самки интересуют самцов только в период овуляции, когда они готовы к зачатию. В это время, как уже было сказано раньше, у самок краснеет и припухает кожа в анагенитальной области. Инстинкты, регулирующие поведение маленьких детей при общении их друг с другом, являются проявлением элементарной стратегии социального взаимодействия. На этой же стратегии были основаны все первые и самые важные ритуалы, созданные людьми. Надо понимать, что ритуалы не затрудняли и не обедняли общение между людьми, а напротив, упрощали его и делали более эффективным. Все люди разные и по-разному выражают свои чувства и намерения. Некоторые люди могут выразить дружелюбие так сдержанно, что собеседник заподозрит что-то нехорошее. Ритуал же является универсальной, обязательной для всех моделью поведения. И сангвиник, и холерик, и флегматик, и меланхолик, и человек, чем-то обрадованный, и человек, пребывающий в печали, исполнит ритуал приветствия одинаково. С помощью ритуалов можно создавать символы, Нужны обществу архетипические образы, коллективные универсальные модели. Слово «архетип» в переводе с греческого означает «первоисточник» или «образец». Архетипическими образами основоположник аналитической психологии Карл Юнг назвал первичные первобытные образы, универсальные символы, присущие коллективному бессознательному. Символы эти могут быть как религиозными, так и светскими. Характерным примером символа, созданного ритуалом и существующего благодаря ритуалу, является тотем – это духовное существо или священный объект, служащий эмблемой определенной группы людей – семьи, клана, рода, племени или отдельного пола внутри группы и считающийся их родоначальником. Принято считать, что тотемами могут быть только животные, но это не так. Теоретически не существует такого объекта, который не мог бы быть тотемом. Ветер и дождь, солнце и вода, гром и небо, земля и железо, а также различные растения выступают в качестве тотема у разных племен. Животные же являются наиболее распространенными тотемами, но распространенными не означает единственными, верно? Герб страны или города, государственный гимн, боевое знамя воинской части, обручальное кольцо – это символы, выражающие определенную идею, символы, в основе которых лежит ритуал, Любая культура содержит свой специфический набор ритуалов. Культура без ритуалов – это все равно, что брачная ночь без невесты, тост без вина или река без воды. Ритуалы неразрывно связаны с идеалами, эталонными культурными ценностями. Попробуйте убрать ритуалы, и это сразу же отразится на идеалах а без идеалов культура существовать не сможет. Характерным примером может служить разрушение Советского Союза и всей мировой социалистической системы в целом. Начало этого процесса было замаскировано под так называемую перестройку, номинальной целью которой было усовершенствование социалистической системы. На самом же деле под видом усовершенствования происходило расшатывание основ, уничтожение ритуалов и идеалов. К началу перестройки советская культура в целом и советская политическая система в частности стали во многом ритуалистическими. Многие традиционные нормы и правила, которым полагалось неукоснительно следовать, уже давно перестали соответствовать реальным жизненным потребностям. Официальная шкала ценностей существенно отличалась от реальной. Никакой перестройки, то есть никакого усовершенствования, не произошло. Как только были выбиты подпорки ритуалы, все рухнуло. А ведь на первый взгляд ритуалы не так уж и важны, или даже совершенно не важны, ведь они представляют собой только форму, некую условную емкость, наполненную каким-то содержанием. Изменится ли вино, если его перелить из одного кувшина в другой, любят спрашивать реформаторы. С вином в таком случае ничего, конечно же, не случится, но вряд ли можно сравнивать ритуалы с вином. Ритуал как форма сильнее связан со своим содержимым, нежели вино с кувшином. Все исторические примеры, свидетельствует о том, что попытки изменения ритуалов в конечном итоге приводили к распаду систем, основанных на этих ритуалах. И вообще любая революция начинается с отторжения ранее принятых в обществе ритуалов. Человек по своей природе зол, все нормы ритуала и долга появились как результат деятельности мудрецов, а не из врожденных качеств человека, считал китайский философ и последователь Конфуция сюнь Сюньцзы. Почтенный Сюнь ошибался. Нормы ритуала создавались задолго до появления мудрецов, и можно сказать, что произошли они от такого врожденного качества человека, как стремление к коммуникации, к взаимодействию, целью которого является передача информации от одного индивидуума к другому.